Использование лунной магии через травы и природу Настало время привнести в вашу жизнь обнажающую, исцеляющую, живительную и волшебную силу Луны. Мы попробуем использовать ее энергию через травы и саму природу, чтобы усилить ваши намерения и действия. Сила, присущая этим естественным инструментам, помогает подключиться к вашей энергетике, приумножить ее и, в свою очередь, соединить вас с энергией Луны. Имейте в виду, что для магической работы вам не требуется никаких специальных инструментов. Только ваше присутствие и концентрация на установке намерений в гармонии с окружающими вас природными ритмами. И, конечно, направляющие вас в фазу Луны. Все остальное просто создает необходимое настроение. Так что используйте то, что у вас уже есть, Покупайте то, что необходимо, или просто позвольте внутренней богине направлять ваши мысли. Интуиция — лучший инструмент в волшебной сумке. Травы и их значения Как у цветов есть свой язык, все ведь знают про красную розу, так и травам тоже есть что сказать. И эта символика часто насчитывает многовековую историю. В своих ритуалах вы можете использовать практически любую траву в любую из лунных магических фаз, но лучше все-таки выбрать ту, которая благодаря своему значению поддержит ваше намерение в конкретный момент. В этой главе я перечислю некоторые общедоступные травы для начала. Не стесняйтесь пробовать другие, не забывая о своих намерениях. Ниже приведены некоторые идеи, как использовать травы во время четырех основных фаз Луны. Они помогут вам вобрать присущую ей мудрость наставления и направить их на достижение ваших целей и реализацию намерений. Почувствовав себя более уверенно, добавьте в работу новые травы и расширьте практику на остальные фазы Луны. Здесь нет правильных или неправильных ответов, Есть только ваши чувства, потребности и желания. Примечание. Большинство перечисленных далее трав относятся к съедобным. Но, пожалуйста, помните, не все травы безопасны для употребления. Поэтому прежде чем начать эксперименты с чаями, настойками и другими рецептами, на всякий случай обсудите употребление любых трав со своим врачом. Базилик. Богатство, мужество, прощение, добрые намерения. Вереск — принятие, призыв дождя. Горчица — плодородие. Гроздовник полулунный — любовь, деньги. Дягиль — исцеление, защита. Жасмин — изобилие, пророческие сны. Ива — очарование, любовь. Коричник камфорный — прорицание. Кориандр — скрытые активы. Корица — изобилие, экстрасенсорные способности, духовность. Куркума — ясность, очищение. Лаванда — счастье, мир, добродетель. Лавровый лист — очищение, сила, слава, награда. Лакричник — верность, любовь, вожделение. Мелисса — успех сочувствие, мирт, плодородие, верность, любовь, деньги, мята, обновление, путешествие, Орегана. сущность, пажитник, деньги, петрушка, радость, любовь, полынь, пророческие сны, экстрасенсорные способности, сила, розмарин, принятие, ясность, любовь, память ромашка долгая жизнь деньги терпение сон сандаловое дерево защита духовность тимьян активность мужество укроп удача сила против зла сохранность фенхель мужество честь фиалка удача мир желание чеснок экзорцизм исцеление, защита, шалфей, бессмертие, мудрость, шнит-лук, практическая выгода. Травы и лунные фазы. Новолуние. Энергия начинает накапливаться и может нуждаться в подпитке. Используйте вдохновляющие и мотивирующие травы. Попробуйте смесь вербены, тимьяна и имбиря, Или возьмите заряжающую энергией перечную мяту. Растущая луна. Травы для очистки разума, питания и восстановления, чтобы вы смогли сосредоточиться на предстоящей работе. Выпейте чашку чая, приготовленного на основе одной травы. Розмарина, семьяна, женьшеня или базилика. Полнолуние. Травы, которые помогут отпустить негативные эмоции и прогнать то, что вас отвлекает, чтобы обрести баланс и концентрацию. Смешайте лемонграсс с имбирем или попробуйте отвар из зверобоя. Убывающая луна. Расслабляющие травы помогут сбавить темп, открыть разум и сердце и обострить интуицию. Приготовьте настой лаванды с ромашкой и позвольте вселенским заботам испариться. Медитация и лунная магия Ни для кого не секрет, что время, проводимое на природе, полезно для сердца, ума и души. Чувствовать теплый солнечный свет на лице, вдыхать чистый свежий воздух, слушать весной задорный хор птиц, нюхать распустившиеся цветы в саду Все это простые занятия, которые дают возможность остановиться, вдохнуть полной грудью и насладиться настоящим. Делая это осознанно, то есть умышленно сосредоточившись на моменте и проживая все возникающие мысли и ощущения, вы успокоитесь и улучшите общее самочувствие. Это, в свою очередь, может поднять уверенность в себе, добавить целеустремленности и чувство удовлетворения. Все природные циклы щедро предлагают свои дары. Их сочетание с магическими фазами Луны помогает перевести наше человеческое существование в сакральную сферу. Откройте объятия Матери Луне и позвольте ей принять вас в свои. Основы медитации Медитировать значит созерцать или заниматься умственными упражнениями например, концентрироваться на дыхании или повторять мантру, с целью достижения высшего уровня духовного прозрения. Буддисты, которые практикуют медитацию на протяжении тысячелетий, верят, что она развивает концентрацию, ясность сознания, позитивный настрой и спокойствие. Все это необходимо, чтобы увидеть истину. Направляя свои мысли, вы избавляетесь от бесконечных списков, которые крутятся у вас в голове и могут вызывать стресс или беспокойство или затруднять концентрацию и принятие решений. Существуют различные виды медитации. В этой книге я рассматриваю так называемую медитацию осознанности, при которой вы стремитесь к более острому осознанию своего существования в настоящем, переживаниям мыслей, чувств и ощущений, какими они представляются прямо сейчас, без предубеждений или оценок. Медитация сегодня — довольно распространенный способ снять стресс и уменьшить беспокойство. Если вы давно практикуете медитацию, вы уже испытали на себе ее позитивное влияние. Если же нет, вам нечего терять. В медитации невозможно ошибиться, и она не займет много времени. Вам не обязательно добавлять ее к своей работе с магией Луны, но это дополнительный инструмент, с помощью которого можно обратиться к потаенным мыслям и чувствам, а они, в свою очередь, могут превратиться в намерения, установленные для достижения ваших целей. Регулярная медитация может подарить преображающее ощущение расслабленности и легкости. Научившись направлять свои мысли, вы избавитесь от беспорядка, который накапливается в мозгу. Это помогает определить приоритеты и, что более важно, иногда просто быть. Считается, что медитация способствует улучшению общего физического и психического состояния человека в том числе помогает по-новому взглянуть на стрессовые ситуации, сглаживает негативные эмоции и реакции, стимулирует творчество, способствует принятию, уменьшает боль и умножает счастье. Медитация также помогает развить интуицию, что полезно для вашей магической работы. Для медитации не нужно модного оборудования или снаряжения, только уединенное пространство — Хороший вариант на открытом воздухе, в окружении природы. Удобное положение, открытый разум и, возможно, будильник, если вы предпочитаете засекать продолжительность сеансов. Убалуйте себя, используя эфирные масла, кристаллы, свечи, другие ритуалы. Или наоборот, не усложняйте процессы, просто дышите. Что бы вы ни выбрали, медитируйте регулярно и без стресса. Никаких правил. Выберите тихое, спокойное место и расположитесь там, как вам удобно. Закройте глаза, чтобы не отвлекаться. Вдыхайте и выдыхайте через нос, сосредотачивая внимание на каждом вдохе и выдохе. Дышите спокойно и естественно, дайте себе расслабиться. Когда вы сосредоточитесь на дыхании, ваш разум может начать сблуждать. Аккуратно вернитесь к своему дыханию и продолжайте концентрироваться. Как вариант, вы можете сканировать свое тело, продолжая дышать и концентрируя внимание на одной части, прежде чем переходить к следующей, начиная с пальцев ног и двигаясь вверх к макушке. Если какая-либо часть тела напряжена или болит, сфокусируйте свое внимание и дыхание на этой части до тех пор, пока она не расслабится, и только потом переходите к следующей. Если начинаете отвлекаться, вновь сосредоточьтесь и продолжайте процесс. Медитация с луной. Медитация помогает с практикой лунной магии, и вы можете включить ее самыми разными способами. Придайте ей индивидуальности, настройте под себя и добавьте немного радости. Вот некоторые идеи. Пригласите на медитацию свою любимую лунную богиню и сосредоточьтесь на тех качествах, которые она может привнести. Расположите поблизости свой любимый камень, с энергией которого вы хотите поработать. Зажгите свечу и распылите эфирные масла, чтобы настроиться. Не забудьте установить будильник, чтобы свеча не догорела до конца, и держите рядом что-нибудь на случай — если придется ее погасить. Используйте каждую следующую медитацию, чтобы сосредоточиться на проблеме или возможности и очистить мысленные пути. Медитируйте, сосредотачиваясь на намерениях, которые вы только что установили, и на желаемом результате. Медитируйте во время следующего полнолуния, чтобы синхронизироваться с наибольшим количеством вселенской энергии. Записав дневник «Проблему», помедитируйте, сконцентрировавшись на том, что сильнее вас затрагивает. Медитируйте во время лунного купания для полного очищения и релаксации. Медитируйте по 5 минут каждый вечер, чтобы поблагодарить Луну за ее магическую энергию и только что прожитый день. Медитируйте, чтобы обрести проницательность и спокойствие когда у вас возникают проблемы с лунным циклом.